Четыре. Так оно все и началось. В первой половине школьного дня Марои и Дампиры занимались порзень, а встречались после ланча. У крестьяна в основном были те же уроки во второй половине дня, что и у меня в последнем семестре. Поэтому я просто дублировала собственное расписание. Разница состояла в том, что на уроках я больше не была ученицей. Не сидела за партой, не выполняла никаких заданий. На всем протяжении уроков я вместе с другими новичками-стражами, охраняющими своих мороев, стояла у задней стены. Не слишком приятно. За пределами школы все было как обычно. Морои шли куда хотели, стражи как тени следовали за ними по пятам. Возникало сильное искушение поговорить с товарищами-новичками, в особенности в те моменты, когда морои были заняты своими делами или общались между собой. Однако никто из нас не поддался ему. Зажатость и адреналин первого дня сделали свое дело. Все мы вели себя как положено. После биологии мы с Эдди использовали прием телохранителей, называемый парной охраной. Я выступала в роли ближнего стража и ходила по пятам за лисой и крестьянам на случай, если им потребуется безотлагательная защита. Эди в качестве дальнего стража расхаживал на некотором расстоянии, охватывая большую область обзора на предмет обнаружения любой потенциальной угрозы. Мы придерживались этой методики весь остаток учебного дня, вплоть до последнего урока, Лиса быстро поцеловала Кристиана в щеку, и я поняла, что они собираются расстаться. «Разве у вас не одинаковое расписание?» — спросила я в смятении, отступив к стене коридора, чтобы не мешать проходить учащимся. Эдди уже понял, что они разделяются, оставил свою позицию дальнего стража и подошел к нам. Я не знала, как соотносятся расписание Лисы и Кристиана в этом новом семестре. Лиса заметила мой разочарованный вид и сочувственно улыбнулась. Извини, после школы мы планируем заниматься вместе, но сейчас я должна идти на урок творческого письма. А у меня, горделиво объявил Кристиан. Кулинарное мастерство! Кулинарное мастерство! воскликнула я. Ты выбрал кулинарию! «По-моему, это самый идиотский курс!» «Вовсе нет!» — возразил он. «Но даже если и так, ну... Эй! Это мой последний семестр, верно?» «Я застонала!» «Не заводись, Роза!» Лис рассмеялась. «Это всего лишь еще один урок!» «Совсем недолго она оборвала себя». В дальнем конце коридора возникла какая-то суматоха. Мы и все, кто стоял рядом, остановились, выглядываясь. Один из моих инструкторов-стражей Эмиль возник как бы из пустоты, изображая стригоя, и потянулся к моройской девушке. Развернул, прижал к своей груди и обнажил ее шею, как бы собираясь укусить. Я не могла разглядеть, кто она такая, видела лишь спутанные каштановые волосы, Но стражем при ней был Шейн Рейес. Это нападение застало его врасплох. Оно было первым в тот день, но, замешкавшись совсем немного, он ногой ударил Эмилю в бок и вырвал у него девушку. Оба приняли боевую стойку, все остальные взволнованно наблюдали. Послышались крики и свист, подбадривающий Шейна. Одним из тех, кто свистел, был Райан Эйлсворт. Он так увлекся схваткой, в которой Шейн, используя свой учебный кол, явно был близок к победе, что не заметил, как два других взрослых стража подкрались к нему и камили. Мы с Эдди поняли это одновременно и замерли, инстинктивно готовясь броситься вперед. Оставайся с нашими, сказал мне Эдди и зашагал краину и камили, которые только что обнаружили, что они под ударом. Райан среагировал не так быстро, как Шейн. К тому же он столкнулся сразу с двумя нападающими. Один из стражей отвлекал Райана, в то время как второй — Дмитрий. Теперь я разглядела его, схватил Камилу. Она закричала и чувствовала, что страх непритворный. По-видимому, оказаться в руках Дмитрия для нее не сладкая сказка, как для меня. Эдди зашел сзади и силой ударил Дмитрия по голове. Дмитрий практически не пострадал, но я была потрясена. Не помню, чтобы за все наши тренировки мне хоть раз удалось нанести ему удар. Атака Эди заставила Дмитрия отпустить Камилу перед лицом новой угрозы. Он молниеносно развернулся, грациозно как танцор, и бросился на Эди. Тем временем Шейн заколол своего стригоя и кинулся на помощь Эди, напав на Дмитрия с другой стороны. Я смотрела, взволнованно сжав кулаки, увлечённая схваткой в целом и созерцанием Дмитрия. В частности, в очередной раз это поразило меня. Как можно быть столь смертоносным и одновременно столь прекрасным? Хотелось бы и мне принять участие в этой стычке, но я понимала, что должна следить за пространством вокруг нас на случай, если какой-нибудь стригой нападёт здесь. Однако никто на нас не напал. Шейн с Эдди успешно прикончили Дмитрия. Отчасти это меня даже опечалило. Так хотелось, чтобы Дмитрий был хорош всегда и во всем. Райан, кстати, тоже попытался помочь, но потерпел неудачу. Дмитрий формально убил его, и это некоторым искаженным способом успокоило меня. Значит, Дмитрий по-прежнему крутой, стригой. Он и Эмиль похвалили Шейна за быструю реакцию, а Эдди — за понимание того, что мы должны действовать как группа, а не считать, что в этом испытании каждый предоставлен самому себе. Мы неодобрительно кивнули за то, что я прикрывала спину Эдди, а Райна выбронили за недостаток внимания к своему морою. Мы с Эдди улыбнулись друг другу, радуясь, что успешно прошли первый тест. Я была бы не против принять в стычке более активное участие, но это неплохое начало полевых испытаний. Мы с Эдди ударили по рукам, и Дмитрий при виде этого, уходя, покачал головой. По окончании драмы наша четверка разделилась. Лиса через плечо одарила меня последней улыбкой и сказала мысленно, используя нашу связь, «Желаю позабавиться на уроке кулинарии». Я закатила глаза, но она и Эдди уже завернули за угол. Кулинарное мастерство. Это звучало впечатляюще, но на самом деле это просто был заумный термин для урока стрипни. Хотя я и назвала это занятие безмозглым, на самом деле я испытывала к нему определенное уважение. В конце концов, я сама едва могла вскипятить воду. И еще это заметно отличалось от факультативных занятий вроде творческого письма или искусства вести дебаты. И я не сомневалась, что Кристиан выбрал кулинарию для расслабона, а не потому что собирался когда-нибудь стать шеф-поваром. По крайней мере, я получу возможность испытать некоторое удовлетворение, наблюдая, как он замешивает тесто или делает еще что-то в этом роде. Может, он даже наденет фартук. На уроке присутствовали три других новичка, охраняющие своих мороев. Поскольку помещение для урока кулинарного мастерства отвели просторное, с большим открытым пространством и множеством окон, мы вчетвером разработали план, как объединить свои усилия, чтобы обезопасить всю комнату. В прошлые годы, наблюдая за полевыми испытаниями других новичков, я обращала внимание только на схватки и никогда не замечала ни работы в команде, ни разработки стратегии, которые, конечно, имели место. Теоретически, наша четверка находилась здесь только для того, чтобы защищать своих мороев, но мы сумели организоваться таким образом, что защищали весь класс. Я заняла пост около противопожарной двери которая открывалась прямо наружу. По случайному совпадению Кристиан трудился рядом со мной. Обычно ученики готовят парами, но здесь их оказалось нечетное число. Кристиан добровольно вызвался работать самостоятельно. Никто, похоже, не возражал. Многие по-прежнему относились к нему и его семье с тем же предубеждением, что и Джесси. К моему разочарованию Кристиан не стал ничего печь. «Что это?» — спросила я, глядя, как он достает из холодильника миску сырого мясного фарша. «Мясо». Он выложил его на доску. «Я вижу, идиот, какое!» Пропущенная через мясорубку говядина. Он достал вторую миску, а потом третью. «А это телятина, а это свинина. Ты что, собираешься Тирекс кормить?» Тирекс английская рок-группа. Это для мясного рулета». Я вытрощила глаза. «С тремя видами мяса? Зачем есть то, что называется мясной рулет, если в нем на самом деле нет мяса?» Я покачала головой. «Подумай только, и это всего лишь первый день с тобой!» Он смотрел вниз, сосредоточившись на смешивании всех трех видов мяса. «Ты такой шум подняла из-за этого! Ты правда так сильно ненавидишь меня?» Я слышал, как ты во всю силу легких вопила в гимнастическом зале. Нет, и... Я вообще не ненавижу тебя. Ты просто выплеснула свою злость на меня, потому что тебя не приставили к Лисе. Я не отвечала. Он был недалек от истины. Знаешь, — продолжал он, — может, это и не такая уж плохая идея, чтобы ты попрактиковалась с кем-то другим. «Знаю», — так и Дмитрий сказал. Кристиан положил мясо в миску и начал добавлять другие ингредиенты. Тогда в чем вопрос? Беликов знает, что делает. Я доверяю всему, что он говорит. Жаль, что Академия потеряет его после того, как мы ее закончим. Но я рад, что он будет при Лисе. «Я тоже». Он остановился, поднял взгляд и встретился со мной глазами. Мы оба улыбнулись, удивляясь, какой это для нас шок. В чем-то согласиться друг с другом. Спустя мгновение он вернулся к своей работе. Ты тоже молодец, — сказал он доброжелательно. То, как ты справилась тогда. Он не закончил мысль, но я понимала, о чем он. Спокан. Кристиана не было рядом, когда я убивала Стригоев. Но он сыграл очень важную роль в нашем спасении. «Мы действовали сообща, используя его магию огня, чтобы избавиться от охранников. Мы хорошо сработались, отбросив всякую враждебность. Думаю, у нас с тобой есть занятия поважнее, чем без конца воевать друг с другом», — задумчиво сказала я. «Например, беспокоиться о судебном разбирательстве Виктора Дашкова», — подумала я мелькнула мысль рассказать Кристиану о том, что мне стало известно. Он был рядом той ночью, когда прошлой осенью для Виктора все закончилось, и все же я решила пока помолчать. Лиса должна узнать первой. «Да?» — сказал Кристиан, не догадываясь, о чем я думаю. «Крепись! Но мы не такие уж разные!» В смысле, я умнее и гораздо остроумнее, но, по большому счету, мы оба хотим, чтобы с ней ничего плохого не случилось». Он заколебался. «Знаешь, я не собираюсь отнимать ее у тебя. Не могу. Никто не сможет, пока существует эта ваша связь». Я удивилась, что он поднял этот вопрос. По правде говоря, я считала, что существуют две причины, по которым мы все время спорим. Одна состояла в том, что тяга спорить у нас обоих в крови, вторая причина и более существенная, что мы ревновали друг друга к Лисе. Но, как он и сказал, по сути, мотивы у нас одинаковые. Мы заботимся о ней. «Не думай, что наша связь помешает вам быть вместе», сказала я, понимая, что это беспокоит его. «Ты нравишься ей». Я не смогла заставить себя произнести слово «любит». «В ее сердце тебе отведено совершенно особое место». Кристиан поставил свою миску в печь. «Это не просто слова. Такое чувство, что мы вот-вот начнем обниматься и придумывать друг другу миленькие такие уменьшительные имена». Он пытался сделать вид, будто ему притит моя сентиментальность. Но я видела... Ему было приятно услышать, что он нравится Лисе. «У меня уже есть для тебя уменьшительное имя, но, боюсь, я склопачу неприятности, если произнесу его в классе». «Ах!» — радостно воскликнул он. «Вот это роза, которую я знаю!» Пока его мясной рулет запекался, он отошел поговорить с приятелем, и это было к лучшему. Позиция у двери была достаточно уязвима, и мне не следовало болтать, даже если все остальные в классе делали это. На другом конце комнаты трудились вместе Джесси и Ральф. Как и Кристиан, они предпочли занятия, где можно не напрягаться. Никто на нас не нападал, но страж по имени Дастин пришел, чтобы зафиксировать, какие позиции занимаем мы, новички. Он как раз стоял рядом со мной, когда мимо прошел Джесси. Сначала я подумала, что это случайность, пока Джесси не заговорил. «Беру назад то, что сказал раньше Роза». «Я все понял. Ты расстроилась не из-за Лисы и Кристиана». «Ты расстроилась, потому что по правилам должна быть со студентом». А Адриан Ивашков из этого возраста уже вышел. Судя по тому, что я слышал, и с ним изрядно попрактиковались, изучая тела друг друга. Пошутить на эту тему можно было гораздо остроумнее. Но я привыкла не ожидать от Джесси многого. Я понимала, фактически ему плевать на меня и Адриана. Я даже подозревала, что он не верит, будто между нами что-то было. Но Джесси все еще дулся что я угрожала ему раньше. А здесь возникла возможность отомстить. Дастин слышал идиотское замечание Джесси, но само по себе оно его не могло заинтересовать. Но вот что его точно заинтересовало бы, если бы я впечатала Джесси лицом в стену. Это не означало, однако, что я обязана молчать. Стражи все время разговаривают с мороями. Это просто проявление вежливости. При этом они продолжают отслеживать свое окружение. Поэтому я улыбнулась Джесси и просто сказала, «Твое остроумие всегда такое восхитительное, мистер Зеклас. Я прямо с трудом сдерживаюсь, чтобы не расхохотаться». После чего я отвернулась и пробежала взглядом по комнате. Когда до Джесси дошло, что я не собираюсь больше ничего предпринимать, он рассмеялся и отошел, по-видимому, решив, что одержал грандиозную победу. Вскоре отбыл и Дастин. «Козел!» — пробормотал Кристиан, возвращаясь на свое место. До конца урока оставалось пять минут. Я нашла взглядом Джесси. «Знаешь что, Кристиан, я просто счастлива охранять тебя!» «Если ты сравниваешь меня с Зекласом, я не воспринимаю это как комплимент. Ну-ка, попробуй вот это». «Уверен, тогда точно обрадуешься, что ты со мной». Его шедевр был готов, и Кристиан дал мне кусочек. Я не заметила этого, но перед тем, как ставить в печь, он завернул свое изделие в бекон. «О, «Господи!» — воскликнула я. «Самое что не наесть есть вампирская еда!» «Только если бы он был сырой! Ну, что скажешь?» «Вкусно!» — признала я против воли. «Кто знал, что бекон так повлияет на вкус? Правда вкусно! Думаю, тебя ждет многообещающее будущее в качестве домохозяйки, пока Лиса будет зарабатывать миллионы долларов!» «Забавно! Это в точности моя мечта!» Мы покинули класс в гораздо лучшем настроении. Наши отношения складывались все более дружественно, и я решила, что без особого напряжения выдержу шесть недель защиты крестьяна. Они с Лисой собирались встретиться в библиотеке, чтобы позаниматься вместе или делать вид, что занимаются. Но сначала ему нужно было зайти в свой спальный корпус. Вслед за ним я вышла во внутренний двор, на зимний воздух, который стал заметно холоднее, поскольку солнце уже 7 часов как зашло. Снег на дорожках, на солнце, превратившийся в слякоть, сейчас замерз, и идти было трудно. По дороге к нам присоединился Брэндон Лазар, Марой, проживающий в одном коридоре с Кристианом. С трудом сдерживая себя, он рассказал нам об атаке на уроке математики, свидетелем которой стал. Мы с интересом слушали его и расхохотались, представив себе, как Альберта проникает в класс через окно. «Э, она может и старая, но способна одолеть практически любого из нас», сказала я парням, бросив на Брэндона вопросительный взгляд. Все лицо у него было в синяках и ссадинах, а около уха какие-то странные рубцы. «Что с тобой? Ты тоже участвовал в сражении?» Его улыбка погасла, он отвернулся. Нет, просто упал. Брось заливать, сказала я. Может, Марой и не учится сражаться, как, скажем, дампиры, но затевают драки друг с другом так же часто, как любые другие парни. Я задумалась. Интересно, с кем у него мог быть конфликт? По большей части Брендон вел себя как приятный, спокойный парень. «Это неубедительное и самое тривиальное оправдание в мире», — закончила я. «Это правда», — пробормотал он, по-прежнему избегая моего взгляда. «Если кто-то достает тебя, могу дать несколько советов». Он повернулся и встретился со мной взглядом. «Просто оставь эту тему». Он говорил без враждебности, но в голосе звучали жесткие нотки, как будто он искренне верил, что эти слова... «Заставит меня повиноваться ему!» Я засмеялась. «Что это ты делаешь? Хочешь применить ко мне принуждение?» Внезапно слева я заметила какое-то движение. Еле заметная тень почти сливалась с темными силуэтами заснеженных сосен, но все же двигалась, и это привлекло мое внимание. Из темноты проступило лицо Стена, и в следующий миг он набросился на нас! «Итак, мой первый тест». Выплеск адреналина был настолько силен, как если бы на нас напал настоящий стригой. Я среагировала мгновенно, схватив сразу и Брэндона, и Кристиана. Это всегда первое, что нужно сделать. Защитить их собой. Рывком, остановив их, я развернулась к нападающему, потянувшись за колом, чтобы защитить мороев. Тут-то он и появился. Мейсон. Он стоял в нескольких футах передо мной, чуть правее сцены, и выглядел в точности, как ночью, полупрозрачный, искрящийся, печальный. Волосы у меня на затылке встали дыбом. Я замерла не в состоянии ни двинуться, ни даже вытащить кол. Я забыла, что делала. Полностью утратила представление о том, что происходит вокруг. Мир вокруг замедлился и выцвел. Остался только Мейсон, призрачный, искрящийся Мейсон, который светился во тьме и, казалось, очень хотел сказать мне что-то. Меня охватило то же чувство беспомощности, что и в свакане. Тогда я не сумела помочь ему, и сейчас тоже не могла. Внутри возникло жуткое ощущение холода и пустоты. Я могла лишь стоять там, стараясь понять, что он пытается сказать. Он поднял полупрозрачную руку и указал куда-то, на другой конец кампуса. Но я не понимала, что это означает. Там находилось много чего, и было неясно, на что конкретно он указывает. Я покачала головой, отчаянно желая понять, но безуспешно. Казалось, его лицо стало еще печальнее. Внезапно что-то ударило меня в плечо, толкнув вперед. Мир снова пришел в движение, вырвав меня из того странного состояния, в котором я находилась. Я едва успела выбросить перед собой руки, чтобы не удариться о землю. Подняла взгляд и увидела стоящего надо мной сцена. «Хэзовый!» — рявкнул он. «Что с тобой?» Я заморгала, стряхивая остатки странного видения. Во всем теле ощущалась вялость, голова кружилась. Я посмотрела в разъяренное лицо Стэна, а потом перевела взгляд туда, где стоял Мейсон. Он исчез. Только тут до меня дошло, что случилось. Стен напал на нас, и как раз в этот момент я полностью выпала из действительности. Сейчас он стоял, обхватив одной рукой шею Кристиана, а другой Брэндона. Вреда он им, конечно, не причинил, но ситуация не вызывала сомнений. «Если бы я был стригоем», — проворчал он, — «эти двое были бы уже мертвы».